«Ну-ка, ну-ка!» — Этлау без всяких церемоний распахнул дверь и скрылся внутри. Немного времени спустя инквизитор вынырнул из проема, таща большой поднос с булками. «Ешь давай! Еще теплые, недавно из печи. Работал бедняга до последней возможности. Некромат благодарно кивнул и впился зубами в ароматную хлебную мякоть. Корочка хрустит, внутри тепло. «Объедение!» Лопай, не я, Сит, лопай. Много крови потерял. Давай, хоть поешь чуток. Спасибо, Этлау. Не за что. Что я о себе забочусь? Ты не думай. Давай, мастер-некромантер, готовься. Скоро наши птенчики и до нас доберутся. Развязно бросил бывший инквизитор. Сам готовься, святуша. В прошлый раз чуть не описался. Давай, заранее сходи отлить. Не остался в долгу шест. Этлау расхохотался, с неожиданно силой хлопнул некроманта по плечу. «Вот таким ты мне нравишься больше, не ясно». «Нет, положительно, какая жалость, что мы не поговорили так раньше, сразу после больших петухов». «Комароу!» — поправил его фэс «Да и потом, у нас ведь беседа была, только уж больно...» — он помедлил. «Какая-то беспорядочная». «Именно», — подхватил инквизитор. «Именно, что беспорядочная. Ну ничего, теперь, глядишь, все уладим». — Коль до рассвета доживем, — закончил некромант. — Ночь скоро кончится, — Этлау поглядел на небо. — гляни ясыть и тучи разошлись. Звезды-то какие, кажется, сейчас вниз посыплются, как яблоки. — Тебя никак потянуло на поэзии, преподобный отче? — Если ты считаешь, что что мы не дотянем до утра, то, пожалуй, разумно будет попробовать что-то новое, — парировал Этлау. — Слушай, Минкельзитов. Фес колебался. «Хочу все-таки тебя спросить». «Они живы?» — сухо отозвался одноглазый священник. «Я тебе не солгал, но чтобы вернуть их к жизни, потребуется немало времени и усилий. И, разумеется, святой город по возможности целый, а не увидев груды развалин». Некромант молча кивнул. Подозрения его усиливались, но подозрения еще не есть уверенность. Ведь даже когда он стоял на вершине возрожденной черной башни, своих друзей он так и не увидел. Да, непонятные пламенные болиды, наверняка еще какая-то напасть. Но не рысь, прад и сугута. Ты никак не можешь сказать себе нет, Керлоэда. Словно азартный игрок, забывший обо всем, ты удваиваешь и удваиваешь ставки в безумной надежде отыграться. Но, как известно, если на первую клетку шахматной доски положить два зерна, на вторую четыре, на третью восемь и так далее, то на последней окажется столько, сколько не собрать и всем пахарям мира. Так и ему Фессу не собрать средства для последней ставки, и он упорно отказывается признавать себя в этом. «Идут, идут!» – завопили впереди. Фесс вздохнул, прикончил последний крендель. Хорошо работал неведомый булочник. Плюшки с корицей, мягкие, сочные объедения. Сколько можно, а, Кер? Давным-давно в совсем ином мире нашедший его почтальон передал последнее послание от тетушки, где она умоляла непутевого племянника вернуться. Может, она была не так уже не права. С грохотом лопнул огненный шар. Угловой дом в сотне шагов от баррикады тяжело вздохнул, словно от нестерпимой боли. И осел, выбросил целое облако кирпичной пыли. Хороший дом, наверное, преуспевающего купца или искусного ремесленника. Семья вернется, если вернется к груди развалин. Раньше ты так не думал, Кир. Ты шел своим путем, не оборачиваясь и не смотря под ноги. Да, случалось, тебя мучила совесть. Но разве она остановила твою руку, когда ты убивал того несчастного мальчишку в башне Красного Арка? Ничего, когда я справлюсь с пенсами молча посулил себе фэс совесть моя промолчит, уж тут-то она меня не замучает. Их надо остановить, просто уничтожить, как сбесившихся псов. Может, даже жалея в душе несчастных и ни в чем не виноватых животных, просто чтобы жили другие, не заболевшие. По улице опрометью неслось дюжину защитников аркина, воины и монахи в перемешку. То один, то другой останавливались, чтобы выпустить навстречу приближающемуся врагу или стрелу или шар, сотканный из бледного святого пламени. Отца Псуэльтена сюда, услуг процедил сквозь зубы инквизитор Бегущие воины перебирались через баррикаду, встряхивались. Кто-то очумело мотал головой, кто-то жадно пил из протянутой фляжки, кто-то мелко крестился и вполголоса читал молитвы. Точно, отца и прям не хватает. Неужто настолько перепугался, что обо всем на свете забыл, шкуру свою спасая? Вряд ли. Инквизитор привстал, силясь что-то разглядеть в облаках дыма и пыли, скрывших все перед баррикадой. Устыдился, скорее всего. Сейчас, небось, где-то тут, просто мы с ним разминулись. Ага, а вот и наши возлюбленные чады. Заблудшие, преподобные «Заблудшие, но все равно любимые некроманты, это у вас чуть что изомбировать, а святая Матерь наша ищет путей исправления и для самой пропащей души». Внешняя праведность слов не могла скрыть горькой усмешки. «Тебе помочь, не Несец? Вот они идут». Из зазаряемые языками пламени темноты, из клубящегося праха одна за другой выныривали человеческие фигуры. О нет, они не надвигались ровными и стройными рядами подобно безмозглым зомби. Птенцы приближались короткими перебежками от одного укрытия к другому. Перебегающих прикрывали другие, и тогда ночную тьму разрезали острые росчерки огненных стрел. А самих птенцов на мгновение окутывало нечто, вроде прозрачных радужных коконов, явно какой-то вид магического щита, от которого бессильно отскакивали пущенные почти в упор арбалетные болты. «Хитрые мерзавчики», — хмыкнул Этлаву, — «расходуя силу разумно». «Она у них заемная», — напомнил некромант. «Дар Саладорца. Если вынудить их и его растратить, то они снова заставят кого-нибудь уйти», — перебил инквизитор. «Один раз ты, не неясыть, их остановил, но, по-моему, стоило это тебе слишком дорого». «Как можно говорить о дороговизне, если мы оба живы?» — пожал плечами Фесс. «Не спи, преподобный». «Постарайся смести им щиты, я сделаю остальное». «Разогнался», – проворчал Этлава, – «тоже мне десятник, нашел себе волонтера-новобранца». Однако мешкать больше и в самом деле не стал. Лишенный Сана на неспособности к святой магии, инквизитор подчеркнуто избегал обращаться к силе сущности, словно стремясь выбраться на одну ему ведомую тропу и стопкой трясин. Он использовал только и исключительно чары спасителя». Дым, туман, хмарь и темнота отступали перед яростным потоком слепящего света. Этлао гордо выпрямился в полный рост, стоя прямо на баррикаде и даже не думая скрываться. Его рука нырнула под изодранную рясу, ту самую, в которой его схватили и повлекли на провежку, вытащив небольшой нательный косой крест. Перечеркнутую стрелу, символ спасителя, обычно висевший у него поверх одеяния, исчез. Наверное, отобрали в застенки. лао громко нараспел, читал молитву, самую первую, которой учат совсем маленьких детишек. Господин и спаситель наш, прииди и оборонимя. Сохрани от зла таящегося, от недруга злоумышляющего, от неверных путей и тьмы в помыслах. Шар неистого пылающего света все расширялся, расталкивая умирающую ночь. И птенцы невольно попятились. Фесс высматривал среди них старшую. Не без основания полагая, что стоит выбить ее, остальные выкормыши Эвенгара сами разбегутся кто куда. Или от отчаяния попытаются уйти, что тоже нельзя исключить. Но старшая не показывалась, благоразумно держась где-то в тени подальше от самой схватки. Остальные птенцы встретили напор света радужными бликами своих щитов. Баррикаду вокруг инквизитора начала мять и ломать. Мешки с землей рвались, набитые камнями бочки лопались, перевернутые телеги трещали и от бортов сами собой отлетали длинные щепки. Преподобный отец-экзекутор стоял непоколебимо. Ряса развивалась точно под сильным ветром, однако он лишь упрямо нагибался и продолжал во весь голос молиться, перекрывая грохот сражений. Раздуваемый им шар света коснулся выставленных радужных щитов, и они тотчас замерцали, пытаясь вобрать в себя и рассеять обрушенную на них мощь. Некромант видел лица птенцов совсем молодые лица вчерашних детей, подростков, попавшихся на крючок хитроумного солодорца, и знал, что жалость никак не должна остановить его руку. «И не убоюсь я ни пути неправедного, ни дороги позапущенной, ибо ты со мной всегда, в беде и в радости, спаситель, и покорно жду я суда твоего», продолжал тем временем Этлау, давя попятившихся птенцов напором испепеляющего сияния. Их щиты один за другим исчезали. Нашла дорогу удачная арбалетная стрела, и мальчишка в переднем ряду схватился за пробитое на вылет бедро и беззвучно опрокинулся на спину. Фесс мельком удивился, что раненый не визжал и не вопил от боли, не дергался и не катался. Он просто замер на спине, широко раскинул руки и только бурно вздымавшаяся грудь говорила, что он еще жив. Этлау не оборачивался, но Фесс уже чувствовал, что силы инквизитора на пределе. Святая магия не могла выстоять против ускользающей силы саладорца. Птенцы быстро взялись за руки, перед ними вновь замерцала призрачная радуга. Из-за выдвинутого щита... Вырвалась молния, мимоходом лизнуло двоих стрелков, задело стену дома по левую сторону от баррикады и вроде бы безвредно лопнуло в сереющем небе. Однако и оба арбалетчика и добротная кирпичная кладка в тот час вспыхнули, словно солома, облитая в придачу горючим земляным маслом. Аккуратная белая штукатурка отваливалась целыми пластами, с треском лопались заполненные раствором швы. Горящие, словно головни камни, вываливались из стены, ударялись о мостовую и рассыпались облаком жгучих искр. Оба стрелка обратились почерневший уголь. Кольчатые рубахи на них расплавились. Некромант, не выдержав, крикнул Этлау. Но Фесс уже спешил на помощь. Инквизитор и в самом деле заставил птенцов вложить почти все силы в ограждавший их щит. Более того, им пришлось взяться за руки, древним как мир способом увеличивая силы, накладывающих одно заклинание маду. Пришла пора платить за заемную и неправедную силу, за безымянную деревню на пути сюда, за все. На сей раз Фессу не было нужды возводить вокруг себя черную башню или окроплять собственной кровью ключ от зачарованной клепсиды. Защищавший, помимо всего прочего, еще и от последствий отката, некромант ударил простым, надежным и не требовавшим пентаграмм, рун или и заклинаниями. Могильным ветром, считавшимся одним из основных в базовой мелифицистике, наряду с уже упоминавшимся облаком Джамми. Могильный ветер или дыхание Родалуса, одного из основоположников боевой некромантии, жившего в эпоху войны быка, обращал воздух в, грубо говоря, содержимое давно зарытого в земле гроба. Заклятие это давалось даже новичкам факультета злодеяния. Фесда и Нуром проходили его в самом начале курса, но оно было слабосильным и кратковременным, легко сбивалось, его сносил даже самый обычный ветер. Дыхание Родалуса могло бы остановить одного, в лучшем случае двух, воин, удержать на коротком поводке, выкидывающего коленце зомби, но не более того. Разумеется, только если не браться за дело как следует. Простые и несложные заклинания, для которых достаточно врожденной магической силой способности управлять хаотично разлитыми потоками мощи, как ни странно, бывает достаточно сложно отразить. От того же могильного ветра куда надежнее просто убежать, чем пытаться встретить его контрзаклинанием, Но пережив обретение новой черной башни, своей собственной Фесс сумел вложить в немудренное заклинание такую силу, что Дайнур бы, наверное, не поверил собственным глазам. Пылающий шар Этлау исчез, словно задутая свеча, инквизитор с завидной резвостью спрыгнул вниз с остатков баррикады. Резкий порыв холодного ветра ударил в лица напиравшим птенцам. Последние остатки их щитов угасли, питомцы саладорца невольно закрылись локтями отрежущих режущих незримых струй и начали умирать. Это оказалось отвратительным зрелищем. Передовая пятерка, трое пареньков и две совсем молоденькие девчушки дружно разжали руки и одинаковыми движениями схватились за горло, в корчах хвалясь на мостовую. Фесс почувствовал, как ему под дых, тоже въехал незримый кулак, но с трудом удержался на ногах. За первой настал черед второй пятерки птенцов, пытавшихся укрыться за выступами фасадов. Напрасно. Прежде чем кто-то из них успел последний раз вспомнить маму, многие их подкашивались, мальчишки и девчонки без чувств падали на, ж... без чувств падали на жесткий камень. 10. Издевательски громко считал Этлау. «Двенадцать! Пятнадцать! Отличная работа, неясы! Семнадцать! Двадцать! Превосходно! Замечательно! Великолепно! Полдела уже сделано!» Из мглы, клубившейся в дальнем конце улочки, выступила новая фигура. Фессу не требовалось глаз, чтобы узнать ее. «Старшая!» Все в тех же широких шароварах, некогда идеально снежной белизны, а теперь драных, перепачканных и прожженных во множестве мест. Над головой девушки тем же белым огнем, что и сфера Этлау, горела преснопамятная корона Саладорца, какие он возлагал на своих птенцов там, в мертвой южной пустыне. Заклинание некроманта рассыпалось, растаяло, как ему и положено, согласно классическим учебникам того же Родалуса. Старшая смело чары Фесса играючи, с той же издевательской легкостью, что и Эвенгард творил свою волшбу, стоя перед кипящими бессильной яростью, Фессом и драконицей. «Ты и враг мой!» – донеслось до Кэра. «Проклятие!» – зарычал Этлау, почему-то кидаясь к некроманту. «Закройся! Она сейчас!» Ночь сменилась днем, тьма светом и обратно. Фесс запомнил только тупой удар о мостовую. Ноги отказались его держать. Потом жар, жуткий, испепеляющий, треск бушующего пламени и безумный, налитый кровью глаз преподобного Этлау возле самого лица. «Так-так-так», — так», с легкой иронией проговорил чей-то неприятно знакомый голос. Пламя вокруг угасло, и Фесс очумело завертел головой, пытаясь осмотреться. Баррикада исчезла, вместе с домами Булочника и Шорника, в которых упиралась. Не стало и еще доброй дюжины домов. Росшие во двориках старые деревья вырвало с корнем, оставив только обугленные комли, сиротливо торчащие из почернившей земли. Не осталось живых ни одного из защитников баррикады, не осталось даже их тел, все обратилось в невесомый пепел. Уцелели только некромант и инквизитор. При этом все лицо Этлау покрывало кровь, руки тряслись, а в воздухе вокруг них медленно угасало знакомое свечение святого пламени. Ким преподобный сумел встретить атаку саладорца, отразил первый и самый страшный удар. «Какая трогательная сцена!» – глумливо произнес эвенгар брезгливо перешагивая через пятно черного жирного пепла. «Подумать только, некромант и инквизитор, заключившие друг друга в братские объятия. Я готов поверить, что спаситель был прав, и волк таки возляжет рядом с ягненком». Фесс попытался пошевелиться. Напрасная попытка. Не осталось и магии. Внутри прочно обосновалась прежняя болезненная пустота. В могильный ветер он вложил все, что имел. «Ну что же? На что же ты потратишь свои последние силы, ма, чародей?» – издевался Солодорец, скрещивая руки на груди. «Ты ведь не сможешь сейчас даже зарезаться!» «Что тебе надо, Эвенгар?» – неожиданно спокойным и твердым голосом произнес Инквизитор. О, вот и наш доблестный отец Иллао! Притворившись, что только сейчас узнал его, всплеснул руками Салодорец. Меч веры, щит света и правды, надежда и опора святой матери церкви. Как тебе понравилась та небольшая пьеска, которую они разыграли перед тобой, неясы? Какая пьеска, прохрипел Фэс. Салодорец театрально поднял брови, изображая несказанное изумление. Да, порой способность читать чужой памяти доставляет столько разочарований в человеческой природе. Впрочем, мне разочарование не в диковинку. Дорога к осознанию трансформы, ее необходимости всегда начинается с подобного. Что же до пьески? Ты еще не понял, мне ясно, что арест и лишение сана нашего милейшего отца Эйтлау есть всего лишь спектакль, поставленный для одного единственного зрителя – тебя. Сердце некроманта сжалось, он в упор взглянул на итлау в его единственный глаз. Инквизитор только пожал плечами. «Ты забыл, что говоришь с тем, кого по праву можно поименовать отца лжи. Он еще и не такое скажет». «Зачем мне говорить такое, если я сказал чистую правду?» – развел руками Эвенгар. «Погляди на меня, лишенный сана. Дерзнешь?» «Или побоишься, что я выверну наизнанку твою жалкую душонку и явлю всем ее гнилое дно, где только похоть, властолюбие да извращенная жестокость? Ты явился сюда потолковать обо мне? Раскрыть, так сказать, глаза некроманту некроман давно обо всем подозревал, только не подавал виду». Фест тяжело подвинулся, сел. «Хорошо бы хоть чему-нибудь привалиться, но вокруг не осталось ни единой целой стены, даже развалин». «Кончай эти спасительные беседы, Солодорец. Ты выиграл, мы проиграли. Да кончи то, зачем явился сюда. Не волнуйся, не неясыть. Как я уже имел честь тебе говорить, все, что бы ты не предпринял, послужит лишь к вязчему успеху моего предприятия. Так что не волнуйся, сегодня ты не умрешь. Во всяком случае, не от моей руки». «Не слишком ли ты уверен в себе, Солодорец?» Прохрепел Этлау, пытаясь стереть с лица кровь и пот. Эвенгар вновь рассмеялся легко и искренне. «Я, инквизитор, уверен в себе ровно настолько, насколько мне нужно, чтобы побеждать. Если я что-то говорю, я знаю, зачем это делаю. И знаешь, что я хочу тебе сказать, Этлау?» Саладерид шагнул к инквизитору, нагнулся, заложил руки за спину, вперил взгляд тому прямо в лицо. Я оставляю вас в живых лишь потому, что вы оба еще сослужите мне службу. Будь вы бесполезны, не сомневайся, я не колеблясь, угостил бы вас еще одним подарочком. Он не без самодовольства повел рукой вокруг себя. Но вы мне еще пригодитесь. Не мните о себе слишком много. Мои планы исполнятся и без вас, поэтому я не собираюсь вас охранять или оберегать. Мои птенцы заслужили небольшое развлечение, коего я не хочу их лишать. Счастливо оставаться, дорогие мои. Меня, новые влекут неотложные дела. Да, и спасибо тебе, дорогой некромант. Если б не твое дыхание родаоса, меня бы тут не было. Смерть моих птенцов открыла мне дорогу в Аркин. Былые понтифики, не чита нынешнему ничтожеству, приняли соответствующие меры предосторожности. По лицу Эвенгара пробежала да нельзя неприятная гримаса. «Но они погибли за меня, убитые тобой, не ясно, моим коллегой по ремеслу». «Еще одна глумливая ухмылка, и мне открылась тропка, верно?» «Старшая!» – он властно обнял подошедшую девушку за плечи. «Верно, о великий учитель!» – восторженно выдохнула та. «Прощайте, голубки. Ворковать, боюсь, вам осталось недолго. Птенцы моего гнезда, видите ли, очень рассержены гибелью своих товарищей. Полагаю, они захотят отомстить. Всего наилучшего, дорогие мои. Что же до меня? Я отправляюсь за Аркинским ключом. Как ты совершенно справедливо заметил, не неясыть, западную тьму ограждает двойной барьер, и я намерен снять его», — кривая усмешка. «Ты спросишь, зачем я все это тебе рассказываю?» «Да все потому же, мой юный и нетерпеливый друг, что все твои действия, любые твои действия, послужат мне только на пользу. Ты прост, неясырь, прост и до унылого предсказуем». «Предугадать твои действия смог бы и ребенок. Так что, повторяю, всего наилучшего. Встретимся на утонувшем крабе, любезные друзья мои, если, конечно, вы сумеете до него добраться». «Ну, а нет, тогда на всякий случай прощайте». «В конце концов, вежливость – это все, что отличает нас от зверей». Саладорец ответил шутовской поклон, кивнул старший и, по своему обыкновению, растворился в воздухе. В лицо некроманту словно хлестнул жесткий порыв горячего ветра пустыни, несущего тучи взметенного песка, колючего и режущего. Эвенгар исчез, словно бы без малейшего усилия. Но на сей раз фэс знал, что это не так. аркен не зря называли святым городом. Его обороняли не только брейнерские воины, не только полки рядовых братьев или дружины ополченцев. Что-то неправильное, нарочитое чудилось фэссу в этих эвенгаровых речах. «Если ты задумал трансформу, если ты верный слуга сущности, то к чему все это?»